Глава 26. У Логана закончились дела, и он снова направился к мини-маркету. Денег у него не осталось, потому о покупке еды придется забыть. Зато он мог умыться в уборной и взять несколько бумажных полотенец. Если повезет, в мусорках при магазине найдется чем перекусить завтра. Люди невероятно расточительны. Выброшенная шоколадка ими считалась объедками, а для него она была раем в обертке. Если она не лежала под грудой мусора, и ему удавалось объесть место, которого касался другой рот, его все устраивало. Пока ему еды хватало, но приходилось думать наперед. Небо обрело серый оттенок и затянулось облаками. Поэтому жаркое солнце этим теплым днем не казалось настолько палящим. Мысль, что он вскоре польет голову водой в кондиционируемом туалете, его приободряла. Он был сам по себе и прекрасно справлялся. Логан пнул камень, лежавший на дороге, и когда дошел до него, то пнул еще раз, проделывая это действие до тех пор, пока камень не улетел в канаву. Носи он обувь по размеру, прогулка доставила бы ему удовольствие. Но каждый шаг отдавался болью, поэтому он ступал шире, отчего становилось чуть легче, хоть и не намного. Когда он вернется, то сразу разуется и окунет ноги в реку. Он предвкушал приятные ощущения. Дойдя до заправки, он выждал, пока в мини-маркет зайдет парочка. И последовал за ними. В магазине толкалось только народу, что он не сомневался. Никто не заметит мальчика, скользнувшего в уборную. Было приятно воспользоваться настоящим туалетом и умыться над умывальником. Он обрызгал водой лицо и шею, после чего выдавил на руку жидкого мыла, размазал его между пальцами и растер лицо, кисти и предплечья. Закончив, он глянул в отражение зеркала. Сбежав из дома, Логан немало времени провел на солнце. Из-за отсутствия бейсболки, лицо от солнечных ожогов приобрело розовый оттенок, а руки покрылись легким загаром. По краю рукава футболки было легко заметить, где тот заканчивался. Его давно отросшие волосы спутались и стали сальными, из-за чего он казался немытым. Логан нахмурился и, недолго раздумывая, опустил голову под кран, ощущая, как вода затекает в глаза, в ноздри, и льется ему за шиворот. Однако он не вытаскивал голову, пока та не намочилась полностью. Удерживая ее над умывальником, Он снова набрал в руку мыло и стал натирать волосы. Жидкое мыло не пенилось, как шампунь, и не пахло так же хорошо, зато его волосы, наконец, станут чистыми. Он опустил голову обратно под кран, дождался, когда стекающая вода перестанет пениться, и начал по мере сил отжимать пряди. После чего взялся натирать голову коричневыми бумажными полотенцами, стараясь сделать шевелюру просто влажной. Покончив с мытьем, он новыми полотенцами протер раковину и пол и прошелся по волосам пальцами, чтобы те лежали ровно. Он улыбнулся, и мальчик в отражении ответил ему тем же. Принимать душ, конечно, было куда приятнее, но и так сойдет кто-то постучался в дверь, и Логан по привычке хотел крикнуть «минуту», но его связки окаменели до того, как он успел издать хоть звук. Его это злило. К счастью, он уже закончил, поэтому вышел, и Тип, взрослый мужчина в майке с надписью «Паркерс», пронесся мимо него в спешке. Мини-маркет начинал казаться привычным и он направился к выходу через последний ряд. За столом для пикника перед магазином расположились мать и трое мальчишек. Все они были младше Логана. Перед каждым стояла по банке газировки. В центре стола лежали большие пакетики с чипсами, крендельками и попкорном. И мама распечатывала их один за другим, передавая те сыновьям по кругу. Логан подобрался поближе, и пока мальчишки беззаботно забрасывали в свои рты чипсы и крендельки, его наполнялся слюной. Хоть ему и хотелось оставаться незамеченным, он бы не возражал, чтобы мать семейства его заметила и предложила перекусить, но она не сводила глаз со своих сыновей. А те оказались шебутными». Один начал бросать попкорн, пытаясь попасть брату в открытый рот, несмотря на мамину просьбу прекратить. Логан наблюдал за тем, как мальчишки лупили друг друга, толкались, ныли и смеялись. И веселье набирало обороты, пока младший не свалился со скамейки прямо на асфальт и не начал рыдать. Душераздирающе, но понарошку. Мать, не проявившая ни малейшего сочувствия по отношению к мальчику, стиснула зубы и процедила. «С меня хватит, мы уезжаем». Она схватила упавшего ребенка, поставила его на ноги, взяла два пакетика с закусками и приказала другим двум мальчикам следовать за ней к минивену, припаркованному от них в пяти футах. Почти нетронутая упаковка попкорна осталась лежать на столе. Вернется ли она за ней? Логан стоял, охранял пакетик и выжидал. Вернется женщина за попкорном или нет? Она тем временем пристегивала сыновей, что оказалось непростой задачей, и поэтому кричали в суматохе не только мальчишки. Когда семейство наконец уехало, Логан сорвался с места и схватил пакетик, заявив на него права. Затем он направился к задней части здания и обнаружил приставленные к стене контейнеры с мусором. Повернув защелку, он смог поднять крышку и заглянуть внутрь. Но мусор жутко вонял и к тому же был упакован в черные пакеты. Он недостаточно отчаялся, чтобы их открывать, пока что еды ему хватало. Он брел по проселочной дороге, жевал попкорн и все никак не мог поверить в свою удачу. Практически полная упаковка попкорна, а еще они оставили на столе пару крендельков, но их он съел сразу же. Удивительно, долгая прогулка точно того стоила. Логан находился в настолько прекрасном настроении, что не заметил, как прошла дорога до домика на дереве. Услышав вдали машину, он автоматически ушел в сторону и, лопая зубами ядрышки кукурузы, спрятался за кустами. Вернувшись в место, которое Логан считал своим лесом, он свернул с дороги и двинулся прямиком к домику на дереве. Производители попкорн вроде не пересолили, однако он все равно собирался попить воды, а потом, может быть, пойти и узнать, выпустили ли гулять Самсона. И если пес будет на улице, а старушки не окажется дома, он наберется смелости приласкать собаку еще раз. Логан глубоко погрузился в свои мысли — и вдруг ощутил удар, который пришелся сверху. Твердое нечто стукнуло его по плечу, скатилось по спине и несколько раз отпружинило от земли. Его сердце ушло в пятки, и он сразу замер, уверенный, что в него что-то бросили. Во всяком случае, таким было первое впечатление. Но в лесу царила тишина не считая шелеста листьев на ветру и отдаленного щебетания птиц. Он глянул вниз и увидел это нечто у своих ног. Там лежало яблоко, а над его головой висела ветка с еще большим количеством яблок. Логан понял, что набрел на яблоню, и его губы растянулись в улыбке. Висконсин полнился сюрпризами. Он поднял фрукт, вытер его передней частью футболки и надкусил. Несмотря на маленький размер и неидеальную форму, это яблоко отличалось от магазинных в лучшую сторону. Логан сорвал еще несколько низко висевших веток и сложил их в растянутую ткань футболки. Он помоет их в озере и оставит на десерт. День обещал пройти потрясающе.